Место действия. Небольшое кафе рядом с университетом. За одним из его столиков в углу сидят напротив друг друга Юнми и Сунок. Прическа Юнми выглядит несколько странно. Как-то качковато-клочковато. Выражение лица Сунок хмурое и злое. «Это была Сундам», – хмуро говорит Сунок, не глядя на сестру. «Мы учимся вместе, только в разных группах». Она решила выйти замуж за богатого мужчину. «И видела тебя с Джона по телевизору. Она не знала, что ты моя сестра. Я не сказала». Сунок замолкает и, опустив глаза, невидящий смотрит на стол, о чем-то задумавшись. Юна вежливо молчит, не нарушая раздумий сестры. «Это моя вина», – нарушив воцарившееся молчание за столом, – произносит Сунок. «Она еще тогда, как только тебя увидела, обещала тебя побить. Но я не думала, что она это серьезно». Сунок, с возмущением от случившегося, смотрит на сестру. «Да я вообще не думала, что тебя кто-то узнает, потому что тебя в новостях показали. Разве ты звезда, чтобы тебя узнавали? Ты же просто школьница!» Юнми понимающе кивает головой. «Дальше будет хуже», — говорит она, беря со стола бумажный стаканчик с кофе. И поясняет, почему. С ростом популярности. Услышав это, Сунок снова задумывается. Юнми потихоньку тянет напиток через трубочку. «Я хочу перед тобой извиниться», – неожиданно говорит Сунок. Юна, не выпуская из губ трубочку, вопросительно смотрит на нее из-под приподнятых бровей. «Понимаешь?» – грея ладони о свой стаканчик с кофе, начинает объяснять Сунок. «Я подумала, что это несправедливо. Несправедливо, что у тебя есть талант, а у меня нет. Мне стало очень обидно, что жизнь так жестока ко мне». Сунок зябко поводит плечами. Юна ничего не говорит. Молча слушает. «Ну вот», — говорит Сунок, — «я обижалась, обижалась, а потом подумала, что это неправильно. Ведь не просто так же ты стала талантлива. Это ведь случилось после того, как ты чуть не умерла. Все ведь случилось после этого. Может, если со мной тоже случится подобное, я смогу узнать столько иностранных языков, как и ты, и научиться играть на синтезаторе?» Сунок делает паузу. Юнми молчит. «Но», продолжает свою мысль Сунок, «если бы мне кто предложил такое, я бы отказалась. Это ведь нужно умереть. Ты ведь почти умерла. А потом все забыла. Я прекрасно помню, как ты не узнавала нас с мамой, а потом говорить не могла. То есть это не даром тебе досталось. Ты заплатила своим здоровьем, и значит завидовать тут нечему. У всего есть цена». «Я понятно говорю?» «Ну, почти», кивает Юнми. «Я позавидовала». Опустив голову, тихо говорит сунок. Позавидовала своей сестре и не желала ей добра. Юна протягивает руку и накрывает ладонью ее пальцы. «Все нормально, Онни», — говорит она. «Не заморачивайся». Онни отрицательно мотает головой. «Ничего не нормально», — возражает она. «Близкие должны заботиться друг о друге, а не желать неудачи. Это не семья, когда... когда так». Низко наклонив голову, Онни смотрит в стол. «Это был мимолетный соблазн». «Испытание», — говорит Юна, ободряюще похлопывая ладонью по руке Онни. «И ты с ним справилась, разговоришь мне об этом?» «Не знаю, смогла бы я так справиться, как это сделала ты?» «Тебе не за что извиняться. Наоборот, тебе нужно гордиться этой победой над собой». «Ничего я не побеждала», — не поднимая глаз, возражает сынок. «Просто увидела, что ты такая неуклюжая с людьми, и мне стало тебя жалко». Я поняла, что тебе трудно, а помочь кроме меня и мамы тебе некому. И мне стало стыдно, что я такая жадная. Прости. Да все нормально, Онни, нормально. Я буду помогать и защищать тебя. Обещает сынок, и голос у нее становится сильным и злым. Никто не смеет обижать мою младшую сестренку. Это Сундам еще у меня получит. Она там у вас что, ненормальная? Спокойно интересуется Юнми, переводя разговор на другую тему. Да нет. Пожимает плечами Сунок. «Нормально?» «Просто вбила себе в голову, что должна выйти за богатого мужчину, а не получается. Вот она и злится. «Она же совершенно не из круга Джуона. «На что она надеется?» «Мы ей это уже говорили», – кивает Сунок. «Но она не слышит. Хочет быть богатой и известной». «Известной?» «Да. Говорит, что когда выйдет за богатого мужчину, все об этом узнают, станут ей завидовать, и она станет известной». Что за бред? Ну, такая она, Сондам. Все хотят быть известными. Я бы тоже не отказалась от известности. Наклонив голову к плечу, Юнми задумчиво смотрит на сестру. Но, со вздохом продолжает та: "Я не красавица, заниматься танцами и музыкой я не могла. Талантов у меня нет, поэтому буду всю жизнь сидеть в офисе". Известность она разная бывает, неспешно говорит Юнми, глядя на загрустившую Сондам. Если несколько тысяч человек будут знать твое лицо, тебя это устроит? Или хочешь большего? Несколько тысяч?» Удивленно выпрямляет спину сунок и переспрашивает. «Тысяч?» «Может, и десятков тысяч», – спокойно говорит Юнми. «Хочешь попробовать?» «А что нужно делать?» Несколько испуганно спрашивает он не. «Я тут обдумывала разные варианты», – сообщает Юнми. «Есть один, который мне не подходит, а у тебя вполне может получиться». Скажи, не. ведь не принято есть в одиночестве, так? Да, кивает Сунок. А что? Я предлагаю следующее, говорит Юнми. В нашей стране есть люди, которые в силу каких-то их жизненных обстоятельств одиноки. И поэтому вынуждены есть одни. Им от этого грустно и печально. Предлагаю им помочь. Как? Организовать ужин с Сунок. Покупаем видеокамеру, подключаем ее к интернету и вуаля! ты начинаешь свой путь к славе. Каждый вечер в одно и то же время ты садишься перед камерой и съедаешь свой ужин, приготовленный мамой. Попутно рассказываешь, что с тобой приключилось за день. Короче говоря, делаешь все то же самое, что ты делаешь каждый вечер, только на камеру. Understand? И что, это будет кто-то смотреть? Недоверчиво смотрит на сестру-сынок. Почему бы и нет? Пожимает плечами та. Когда выбор стоит между полным одиночеством И хоть какой-то компании, то его результат, как говорится, очевиден. Конечно, будут. А если до этого еще никто не додумался, так ты вообще за полгода звездой сети станешь. Ну, а если додумались, то придется поконкурировать». «Да?» – озадачивается он «Ну, ну, ну не знаю. А у меня получится?» «Пока не попробуешь, не узнаешь», – философски отвечает Юнми, пожимая плечами. Начальные затраты маленькие. Нужна видеокамера. Ну, может еще микрофон понадобится. Компьютер есть, выход в интернет есть. Ужин мама приготовит. Все? А дальше уже все будет зависеть от тебя. Будешь интересным рассказчиком, будут и подписчики на канал. Будут подписчики, будет дальнейшее развитие. Сначала мама на кафе будешь рекламировать. Потом, когда наберется более-менее серьезное число смотрящих, предложат рекламу на канале сделать деньги капать начнут доживешь до того момента когда я стану знаменитой вообще от подписчиков будет не протолкаться станешь меня к себе на ужины и приглашать юнме улыбается изумленный сунок и заканчивает а до того момента думаю тысяч пять поклонников наберешь может даже десять если тебя будут знать десять тысяч человек тебе этого будет достаточно десять тысяч раздельно произносит слова сунок словно пытаясь ощутить вкус слов 10 тысяч людей. Несколько позже. Магазин. Отдел бижутерии. Сунок увлеченно выбирает, прикладывая к волосам сестры всякие украшения безделушки. У той же на лице выражение морды кота великомученика, обреченного злой судьбой перебраться в брод через огромную и мокрую лужу. Разве не прелесть? попрошает сунок сестру, прикладывая к волосам Юнми очередную фентифлюшку. Та в ответ поднимает взор и меланхолично разглядывает в зеркале заколку для волос в виде белого бантика в красный мелкий горошек. Секунд пять созерцает. Моргает. Угу. Наконец мычит она. Онни приминает рукой волосы сестры. У тебя волосы такие приятные на ощупь стали. С удовольствием говорит она. Раньше они у тебя жесткие были, а сейчас прямо как шелк. Купила какой-нибудь новый шампунь? Я в ванной ничего не видела. Юнми пожимает плечами. «Да нет», — отвечает она, — «пользуюсь теми, что там стоят. Тебе нужно подстричься перед поездкой». Запуская пальцы глубже в шевелюру сестры, говорит Сунок, «Смотри, сколько волос. Нужно хотя бы подровняться, а то будешь лохматой ходить, некрасиво». Гюнмин наклоняет голову к плечу, убирая ее от рук сестры. «Схожу», — обещает она. «Ты же вроде недавно стриглась», — поминает та и удивляется. «Так быстро обросла?» Юнми ничего не говорит, только вздыхает и сжимает плотно губы. «Там еще есть ободки!» – вспоминает Сунок. «Мы их еще не мерили! Подожди, я сейчас принесу!» Сунок уходит. Проводив ее взглядом, Юна вновь меланхолично смотрит на свое лицо в зеркале. Потом поднимает взгляд и также меланхолично смотрит на отражение заколки в ее волосах. Секунды три смотрит. Потом глубоко вздыхает. «По телеку как-то говорили?» печально произносит она, вспоминая, что быть красавицей – тяжкий труд. Похоже, не врали. Всего минут десять в магазине, а состояние словно четыре пары отсидел.